Глава тридцать пятая Вслед за эвакуировавшимися из Нерчинского завода японцами ушли оттуда и Семеновские части. В Чалбутинских Бакалейках, где жил Елисей Каргин, узнали об этом отхлынувших за границу казаков береговых станиц. Партизаны к тому времени находились в низовьях Аргуни и Шилки. Раньше, чем через неделю, они не могли появиться в районе Орловской. Каргин решил воспользоваться этим случаем и съездить домой за женой и ребятишками, чтобы вместе с ними мыкать недолю на постылой чужбине. Заседлав коня, переехал он утром в брод Аргунь и к вечеру уже был в Мунгаловском. Тишиной и запустением встретил его поселок. Не слышно было в нем проголосных девичьих песен, молодого смеха и говора на крашенных лавочках у ворот. У плетневых завалинок, у заборов и прямо на дороге лежали тогда круторогие упитанные валы. Мерно и шумно вздыхали они в темноте, занятые бесконечной жвачкой, и нехотя подымались с теплой земли от громкого окрика. Но за полтора года гражданской войны семеновцы и партизаны перекололи на мясо работяг валов. И теперь в Подгорной улице увидел Каргин только пару чьих-то костлявых сивых валов, которых спасла от смерти и дряхлость и худоба. Гулко стучали в вымороченной тишине пустынных улиц копыта коня. С тяжелым сердцем проезжал Каргин мимо сожженных еще в прошлом году партизанских усадеб, где над смутно белеющими печами носились летучие мыши, мимо наглухо заколоченных домов Сергея Ильича, Платонова Лакитина, братьев Кустовых и других богачей. На Улыбинском пепелище встретила его жалобным мяуканьем бездомная кошка. В черном бурьяне зелеными огоньками горели ее одичалые, тоскующие глаза. «Должно быть, одна кошка и осталась у улыбенных. Довоевались, сволочи, за счастливую жизнь», — подумал он с бессильной злобой про Василия Андреевича и Романа, которых с каждым днем ненавидел все больше и больше. Подъехав к своему дому, долго стучался Коргин в закрытые наглухоставней ставни горницы. Ворота открыл ему Митька, которого никак не думал он встретить дома». «Ты что, тоже отвоевался?» — спросил он его, вводя коня в ворота. «Отвоевался?» — сверкнув в темноте зубами, рассмеялся Митька. «Как ушли из Нерчинской японцы, так на завтра же весь наш полк по домам разбежался». «Что же теперь делать будешь?» «Дома жить? Чего же больше? Красным я ничего худого не сделал. Думаю, что меня они не тронут. А ты как, совсем вернулся или на время?» «За семьей приехал. Как они? Живы-здоровы?» «Здоровы! Ребятишки совсем молодцами стали! Вчера с ними хлеб ездил сжать!» Только Каргин вошел в коридор, как к нему кинулись на шею разбуженные Серафимой Санька и Зодька. Он одарил их гостинцами и попросил Серафиму чем-нибудь покормить его. Она принесла из кладовки крынку молока и целое блюдо творожных шанек. Пока Каргин ужинал, вокруг стола собрались все семейные и наперебой рассказывали обо всем, что случилось в поселке за время его отсутствия. «Ну, поедете со мной за границу?» — насытившись, спросил Каргин жену и детей. Ребятишки сразу выразили свое согласие. Санька заявил, что будет ловить в Аргуне сазанов, а Зодька сказал, что каждый день станет покупать у китайцев по фунту леденцов. «Здесь их у нас нет, а там сколько угодно», — пояснил он неодобрительно качавшему головой деду. «Эх вы глупые», — сказал тогда Каргин. «Век бы их вам не видать, этих китайских леденцов. Жить на чужой стороне не сладко. С радостью остался бы я дома. Да только здесь мне не жить. За верова, меня сразу расстреляют». «Значит, теперь навовсе уедешь?» — спросил старик. «Ничего не поделаешь, приходится». «Выходит, хозяйство-то делить надо». «Нет, делиться я с Митюхой не буду. Возьму только с собой корову да плуг». «Так что живите и хозяйствуйте тут без меня. Если вернусь, тогда выделите мне, что посчитаете нужным шибка «Шибко-то не на хозяйствуем», — вмешалась в разговор Соломонида. «Быков у нас ни одного не осталось, и коней только два. Хромая сивуха да — домитькин конь. На них не распашешься, доброй пшенички не покушаешь. Обернула война из куля в рогожку, будь она проклята. Ведь после того, как убежал ты за границу, белые вконец нас разорили». «Чего уж тут плакаться!» — оборвал ее старик. «Спасибо, что хоть в живых оставили!» Утром на водопое Каргин встретил Герасима косых, до ухода белых, скрывавшегося в тайге. Поздоровавшись с ним, Герасим хмуро спросил Каргина. «Ну как, в китайские подданные переходишь?» И, выругав его по матушке, сказал. «Мутили, мутили вы тут, сволочи, в воду! И вон сколько народу погубили, а теперь за границу подались свою шкуру спасать!»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 Серафима и ребятишки сидели на вазу, а он шел возле телеги. Под горной улице повстречалась им жена Никулы Лопатина, Лукерья. Серафима крикнула ей, утирая глаза платком. «Прощай, Лукерья!» «С катертью дорога, милая!» — бойко ответила ей та. «Без вас тут воздух чище будет!» «Вот сволочь, баба!» — выругался в сердцах Каргин и погрозил Лукерья кулаком. «Не радуйся, лоскутница, мы еще вернемся!» «А это вилами на воде писано!» — прокричала ему вдогонку Лукерья. За хребтом мунгаловские владения кончились. Пошли земли крестьянских деревень Артемьевки и Георгиевки, жители которых все поголовно ходили в партизанах, и каргин старожка, оглядываясь по сторонам, стал все громче покрикивать на коня.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 Девочка с испугом, а парнишка с любопытством уставились на Каргина. Он поздоровался с ними и спросил у парнишки. «А родители где у вас?» «Мама на ушла, а тятя на войне. Он у нас партизан», — спокойно и с достоинством объяснил парнишка. «Что же вы так грязно живете?» Задетый той гордостью, с которой парнишка упомянул об отце, продолжал допрашивать Каргин. «Бедные мы, шибка, оттого и живем худо».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 показал парнишка настоявшую у порога кадушку. «А ребятишкам своим ведерком зачерпни. Только ведерко не увози, она у нас последняя». Каргин напился, зачерпнул полное ведерко и пошел поить детей. Когда возвращал партизанским детишкам ведерко, что-то дрогнуло у него в душе, и он неожиданно для самого себя, вопреки всему, что делал и думал до этого, сказал им сквозь зубы. «Счастливо вам отца дождаться, ребятки!» Ночью он благополучно добрался до Чалбутинской и переправился на китайскую сторону».